Господин Осинский Не зная, как убить время, Рубцов скоро после ухода приятеля направился к горному дому. Масса разношерстной публики толпилась в самом здании рулетки и вокруг дворца, слушая прекрасный оркестр, который, пользуясь ясной теплой погодой, играл на эстраде перед террасой. Смеркалось рано. В огромных окнах и горных зал засверкали огни. Беловато-розовые шары Яблочко освещения вспыхнули вокруг всего сада, и сразу окрестность приняла праздничный фантастический вид. Только что виденное несчастье с поездом давно уже было забыто. Озабоченная толпа игроков теснилась вокруг рулеточных столов, заваленных грудами золота, серебра и банковых билетов. Поминутно раздавались возгласы крупье, выкрикивающих номер и цвет, чет и нечет. Золото звенело и своим лязгом возбуждало и так уже взвинченные нервы игроков. Возле одного из рулеточных столов, а их в зале действовало в эту минуту целых пять, теснилось особенно много публики. Лопатки-крупье не успевали придвигать отодвигать кучи наполеондоров и монет в сто су. Там и сям виднелись крупные ассигнации, все номера были покрыты ставками. Счастливцев, завладевших стулом и играющих сидя, окружал круг игроков ставящих свои ставки через спины сидящих. Крупье, восседавший в конце стола, не успевал ставить передаваемые ему монеты. Словом, игра была в полном разгаре. Рубцов подошел к столу и стал всматриваться в физиономии играющих. Вдруг он невольно вздрогнул. Прямо напротив него, весь увлеченный игрой, сидел тот самый сыщик, которого ему указал два часа тому назад капустник. Он выигрывал. Куча золота и несколько банковых билетов лежало около него, и он поминутно ставил Наполеондоры на полные номера и все выигрывал и выигрывал. «Перед смертью везет», — подумал Рубцов и отошел в сторону. Он знал, что теперь этого человека не спасет от руки Капустника ни случай, ни помощь. Он был осужден на смерть так же бесповоротно, как человек, конфирмованный военно-полевым судом. В душе атамана мелькнуло что-то вроде жалости. Но в ту же минуту другая мысль сменила первую. Он видел его на балконе, узнал его адрес и был с ним. Следовательно, он видел и меня. А потому он для меня столько же опасен, как и для товарища. Он должен умереть. И это слово «должен», словно неотразимый приговор, мелькнуло в уме Рубцова. Он поспешил оставить зал. В следующем зале его внимание было привлечено внезапно раздавшимся зычным криком. Какой-то господин со всклокоченными полуседыми волосами, громадного роста и атлетического сложения громко спорил с Крупье и кричал во все горло. «Я русский! Я русский! Меня оскорбляют! Я русский!» «Это и видно!» – дерзко проговорил Крупье. «А вот как! Мою нацию оскорбляют! Мою нацию оскорбляют! Сейчас протокол!» – кричал с пеной у рта субъект, с полуседыми волосами. Из любопытства и рубцов подошел к столу, к которому со всех концов шли заинтересованные криком игроки. Компатриот между тем улегся на стол, махал руками и во все горло кричал «Я русский! Меня оскорбляют! Оскорбляют мою нацию! Протокол! Протокол!» Игра прекратилась, крупье и начальник партии переговаривались шепотом. Скандал начинал делаться грандиозным. Многие из игроков, и в особенности из проигравшихся, приняли сторону игрока. Поминутно со всех сторон сбегалась публика, игра прекратилась на всех столах. А компатриот патриот не унимался и кричал «Оскорбляют мою нацию! Протокол! Протокол!» Дело было в том, что этот игрок, стоя около самого крупье, передавал ему одну за другой пятифранковые монеты и называл номера, на которые надо было ставить. Все это происходило в то время, пока брошенный шарик еще не упал ни в одной из клеток. Заметив, что этот момент наступает, игрок сунул в руку крупье золотой в пять наполеондоров и невнятно сказал по-русски «К черту!» «Куа, месье?» переспросил крупье, не поняв слова. «Что, господин?» В эту минуту шарик упал в клетку номер четыре. «Ура, я выиграл!» – крикнул игрок. «Браво, браво!» – поддержали его два подставных товарища. «Но господин мне ничего не сказал», — возразил Крупье. «Он что-то пробурчал, я не расслышал». «Я сказал, Катер, понимаешь ли ты, Катер, четвертый!» — твердил он уже по-русски. Большой золотой был в руках Крупье, следовательно, ставка была сделана, а подставные товарищи клялись, что слышали, как игрок сказал цифру. Тут и возгорелся спор, кончившийся скандалом. Правление игры, видя, что инцидент принимает неприятные размеры, благодаря дерзкой неосторожной фразе одного из крупье, решилось заплатить ставку. И тотчас же 3500 франков были уплачены скандалившему игроку. А так так-то их шельмецов учить надо!» — возгласил тот и торжественно поднял вверх полученные билеты. «А теперь, эй вы, господа, за мной! Плачу за ужин с шампанским!» С этими словами счастливый игрок удалился. Двое его товарищей вышли вслед за ним. Когда они проходили мимо Рубцова, он невольно вздрогнул. В полуседом гиганте он узнавал одного из своей шайки в Петербурге, некоего Осинского, известного громилу и разбивателя, несколько раз судившегося, но счастливо избегавшего Сибири и каторги. Встреча была далеко неприятная, так как Осинский был из ненадежных, и несколько раз подозреваем в шпионстве. На этот раз он так был ослеплен и обрадован удачей своей дерзкой выходки, что даже и не взглянул на Рубцова, хотя в толпе им пришлось чуть ли не столкнуться. У входных дверей к Асинскому подошел пристав и потребовал входной билет. Этим дирекция преграждала ему дальнейший вход в казино. «Этого не хочешь ли?» И Осинский, показав приставу кукиш, торжественно вышел из синей. Через несколько минут он с друзьями пировал, восседая на террасе кафе «Париж». Рубцову было очень интересно узнать, чем все это кончится, потому что с натурой, подобной Осинскому, невозможно было бы пробыть и часу без скандала. Разместившись в тени балкона, выходящего на кафе, он начал свои наблюдения. Личность Осинского, очень ловкого и сметливого мошенника, Всегда интересовало Рубцова, и он с большим бы удовольствием видел его на своей стороне, чем на стороне сыскной полиции. Едва успел Рубцов занять свой наблюдательный пост, как к группе Осинского и его друзей подошел замеченный капустником-сыщик. Он что-то с укором проговорил, обращаясь к игроку, но не отказался выпить бокал шампанского. Просидев недолго, он встал и пошел по дороге к отелю. Путь лежал под длинной густой аллеей, куда едва залетали лучи яркого освещения заливавшего ослепительным светом дворец игры и кафе. Зоркие глаза Рубцова тотчас заметили, что какая-то тень скользнула из-за группы деревьев и направилась вслед за одиноким путником. На аллее никого не было. По мере удаления от освещенных зданий тьма становилась все глубже и глубже. Глаза, привыкшие к сильному свету, почти не разбирали предметов. Сыщик повернул на боковую аллею к отелю и тут только услыхал легкий шорох за собой. Он захотел удостовериться, кто за ним следует, но было уже поздно. Удавка хлестнула его по лицу, скользнула на шею, и предсмертный хрип вырвался у него из горла вместо отчаянного крика. Все было кончено. Капустник еще ни разу не миновал свою жертву. Рубцов, зная, что творится теперь в глухой аллее, и предполагая, что следствие может привлечь и его к ответу, тотчас же смекнул, что нужно составить себе алиби. Он немедленно вошел обратно в залу и, подойдя к заведующему входными билетами комиссару, очень вежливо спросил у него, который час, и затем проговорил с ним несколько минут, расспрашивая о формальностях устава и горного клуба. Скучающий комиссар пустился в подробности, и так прошло несколько минут. В это время где-то вдали над скалой послышался дальний свисток локомотива, и целая группа пассажиров, прибывших с последним поездом, подошла к дверям казино и прошла в контору комиссара за билетами. Пытливо окинув взором прибывших, Рубцов быстро отклонился за косяк двери. Действительно, это был день всевозможных, самых необычайных встреч и случайностей. Перед ним стоял собственной персоной сам Казимир Яковлевич Клюверс.